Находчивая Гретель. Другие названия — догадливая Гретель. Жила-была кухарка по имени Гретель. Она носила башмаки с красными каблуками, и когда выходила в них со двора, то вертелась во все стороны и была очень довольна собою, думая про себя, а ведь все же я не дурна. И когда приходила домой, то под веселую руку выпивала глоток вина. А так как вино возбуждает аппетит, то она отведывала лучшее из того, что она варила. И отведывала до тех пор, пока не насыщалась, да еще приговаривала. «Как кухарке не знать, что она готовит?» Случилось, что однажды ее хозяин сказал ей. «Гретель, сегодня вечером придет ко мне гость. Так ты приготовь мне пару курочек, да повкуснее». «Приготовлю, сударь. Будьте покойны», — отвечала ему Гретель. Вот заколола она кур, выпотрошила, ощипала, насадила их на вертел и, когда завечерела, принесла их к очагу, чтобы зажарить. Курицы на огне стали уж зарумяниваться и поджариваться, а гость все еще не приходил. Тогда Гретель закричала хозяину. — Коли гость не придет, так я должна курс снять с огня. Но, право, жалко будет, если их не теперь есть станут, когда они всего сочнее. Хозяин отвечал ей, — Ну, так я же сам сбегаю за гостем. Но чуть только он отвернулся, Гретель тотчас сняла вертел с огня вместе с курами и подумала, — Чего мне так долго тут стоять у очага и потеть? И жажду терпеть? Кто еще их знает, когда они придут? Тем временем не сбегать ли мне в погреб, да и не хватить ли глоточек венца? Сбежала, кружку к бочке подставила, сказала «Ну-ка, Гретель, благословясь!» И глотнула порядком. «Рюмочка рюмочку за собой ведет», сказала она, да и при том нехорошо сразу-то обрывать. И еще хлебнула вина не жалеючи. Затем вернулась на кухню, опять вертел на огонь поставила, кур маслом вымазала и весело стала вертеть вертел над огнем. Жаркое отлично пахло, и Гретель подумала, «Пожалуй, еще чего-нибудь не хватает там, попробовать все же не мешает». Пощупала кур и пальцы облизала. «Э, да какие же вкусные, просто грешно их теперь же не съесть». Подбежала к окошку посмотреть, не идет ли ее хозяин со своим гостем, но никого не было еще видно. Подошла опять к курам, да и подумала, одно крылышко как будто уж и подгорать стало, лучше я его съем. Отрезала крылышко, съела его, и очень оно ей понравилось. Как только она с ним справилась, так сейчас же ей пришло в голову. Надо уже другое крылышко отрезать, а то хозяин тотчас заметит, что чего-то не достает. Съевши оба крылышка, она опять подошла к окошку посмотреть, не идет ли хозяин, и опять его не увидела. — Кто их знает? — подумала она. — Пожалуй, еще и совсем не придут. Либо зашли куда-нибудь. — Э, Гретель, да чего тебе тревожиться? Одну уж начала. Сходи-ка еще, хлебни разок и дай всю курицу. — Как всю ты съешь, так и успокоишься. Зачем пропадать божьему дару? Вот и сбегала она быстренько еще разок в погреб и порядком там венца хлебнула и привесила, изволила докушать в свое удовольствие одну курочку. Когда и после этого хозяин не вернулся домой, Гретель стала и на другую курицу посматривать и сказала, «Где одна поместилась, там и другой найдется место, ведь обе они пара. Коли ту съела, так и эту оставлять нечего. Да и если я еще немного выпью, это, пожалуй, тоже не повредит». И точно, еще разок заглянула она в погреб, еще весьма усердно выпила венца и затем отправила вторую курицу туда же, где уже находилась первая. В то время, как она этой второй курочкой лакомилась, вернулся хозяин домой и крикнул ей, «Поскорее, Гретель, гость мой идет сейчас за мною следом». «Слушаю, сударь», — отвечала Гретель, — «все сейчас будет готово». Хозяин заглянул посмотреть, накрыт ли стол, взял большой нож, которым собирался разрезать кур, и на ходу стал точить его. Тем временем и гость подошел, и вежливенько постучался в входной двери. Гретель подбежала к двери посмотреть, кто стучит, и когда увидела, что стучит гость, она тотчас приложила палец к губам и сказала -с, тише, и постарайтесь поскорее отсюда убраться, потому что если вас здесь мой хозяин захватит, быть вам в беде». Хоть он вас и звал на ужин, но у него иное на уме. Он собирается отрезать вам оба уха. Не угодно ли послушать, как он нож-то точит?» Гость прислушался и стремглав бросился с лестницы. А Гретель, не будь глупа, побежала к хозяину и давай вовсю кричать. «Хорошенько вы гостя пригласили. Нечего сказать». «Да что такое, Гретель? Что хочешь ты сказать?» «Да как же! Ведь я вам только что хотела курты подать на стол. А он у меня их выхватил, да и был таков». «Экая досада!» — сказал хозяин, которому стало жаль славных кур. «Ну, чтобы ему хоть одну мне оставить, чтобы было чем мне поужинать!» И он стал кричать вслед гостю, чтобы тот вернулся, но гость прикинулся, что он глух на ухо, и только еще больше прибавил ходу, поминутно оглядываясь назад. Тогда хозяин сам пустился за гостем бежать в догонку, все еще держа нож в руке, и кричал ему вслед. «Одну только! Только одну!» Он хотел этим дать понять, чтобы гость оставил ему одну из куриц, а не захватывал бы с собой обеих. А гостю-то послышалось, что он кричит «Одно только! Только одно!». Он подумал, что дело идет об одном из его ушей, и мчался со всех ног, чтобы донести до дома уши в целости.